Глава сорок Соня. Мы с подругами кряхтя переоделись и вышли на улицу. «Чувствую, что завтра мы с постели не встанем», — страдальчески прошипело Поля. «Напомните, зачем это мы хотели заниматься боксом?» «Я сама уже забыла», — хмыкнула Марина. «Но больше я в зал ни ногой, мне утренних пробежек с артом достаточно». «Ты бегаешь по утрам с артом?» — удивилась я. «Он меня готовит сдавать нормативу физруку. Не укладываюсь», — покраснела Малинка. «Что еще интересного?» — осенило меня поинтересоваться. «Да ничего особенного», — пожала плечами Полина. «Просто кто-то совсем забыл, что живет в общежитии, а не у Демида». И хитро покосилась на меня. «Там Шурочка», — буркнула я. «А, ну точно», — иронично протянули мои подруги. «Покажи нам шокер», — почему-то шепотом попросила Марина. «Никогда не видела ничего подобного. Интересно». «Сейчас», — согласилась я. Сбегала в раздевалку, достала у Мартынова из кармана ключ от машины, залезла в салон и вытащила на свет божий электрошокер. «Вот на эту кнопочку надо нажать», — ткнула я и протянула шокер Марине. Подруга задумчиво повертела его в руках и нажала кнопку. Вздрогнула и отвела руку шокером подальше. Его тут же забрала Поля, не менее задумчиво нажала на кнопку и повернулась ко мне. «Интересно, как он на людях работает?» «Есть кандидатура, чтобы проверить?» — деловито поинтересовалась я. «Ну, есть одна, но бегать по всему универу с криками «Руслан Евгеньевич, стойте, нам тут шокер испытать ненаком!» Я пока не готова». Мы дружно засмеялись. «Поля, что у тебя с уголовником?» — в который раз поинтересовалась Марина. «Взаимная и ничем не прикрытая ненависть», — выдохнула подруга. «Давай веселиться, что ли. Возможно, это последний год моей учёбы здесь». «Он тебя не отчислит», — заверили мы с Мариной. «Хотелось бы верить», — вздохнула Поля, возвращая мне шокер. «Прячь», — вдруг прошептала она, взглядом указывая на вход, — Я быстро спрятала шокер в рюкзак и хмуро проследила за приближающимся к нам Назаром. «Пошли со мной», — с предложил он. «Там просто прекрасный принц сейчас будет бить вафельник негодяю, а принцесса тут на воздухе прохлаждается и даже не знает, какие подвиги в ее честь совершаются». «Чего?» — возмутилась я, срываясь с места — Мои подруги дунули за мной. Я влетела в тренировочный зал и резко затормозила. На ринге уже стоял хмурый, сосредоточенный Мартынов в боксерских перчатках. Напротив него разминался упрямый Марк, молотя кулаками воздух. Остальные парни сгрудились за ограждением, а Багров исполнял роль рефери на ринге, нехорошо так поглядывая на Марка. «Вот дикобразы японские! Что творят?» Ахнула я и решительно пошла ближе к рингу. Мои подруги потопали за мной. «Готовы?» — гаркнул Артур. Демид хищно ухмыльнулся. Марк смерил моего парня уничижительным взглядом и встал в стойку. Мартынов сделал то же самое. «Нам только девчонок в бикини не хватает для антуража, ляпнул Багров. Демид, бессмертное создание, умудрился еще и кивнуть, соглашаясь с его репликой. И в тот момент Артур заметил малинку и стал меньше ростом. Заметно так меньше, и побледнел. Я развернулась к подруге, которая гневно поправляла очки, и понимала, что кто-то попал. По полной. И, судя по виду подруги, все выученное сегодня на тренировке, она на нем же отработает вечером. Демид посмотрел на Артура и перевел взгляд на нас. Вы на улице должны были ждать, рыкнул Мартынов. Мы замерзли. Очаровательно улыбнулась я, желая самолично нокаутировать Демида хотя бы взглядом, потому что я, значит, Мартынова должна ждать на улице, а он тут развлекается с голым торсом на пару с Багровым, мечтая о девушках в бикини. «Соня, одолжи шокер на вечер», — шепотом попросила у меня Марина. «Давай завтра», — буркнула я. «Сегодня он мне самой пригодится». «Давай!» — взрывел Багров и махнул рукой. Марк с Демидом приблизились друг к другу, все остальные поддержали Драчунов свистом и ободряющими выкриками. Марк первый выкинул кулак, целясь Демиду в голову, Мартынов легко увернулся и ударил Марка в бок. Тот зашипел, сделал шаг назад, снова вставая в стойку, выпрыгнул вперед и таки умудрился попасть Демиду в челюсть. «Мартынов, ты чемпион или где?» — не выдержала я. «Уйди с ринга, я сама ему наваляю!» И сделала шаг вперед. Бдительный Назар удержал меня за руку, с трудом сдерживая смех. А Димитро зазлился. Покосился на меня, зарычал и в три точных удара повалил Марка с ног. «Ногами добей!» — снова подсказала я. «Софочка, нельзя ногами!» «Лежачего не бьют», — объяснил мне Назар. «Так пусть встанет, спать дома будет», — вспылила я. Вся пятерка, друзья Демида, не стесняясь, ржали, незаметно окружив нас с подругами. «Это они нас от боксеров защищали или все таки их от нас?» К тому моменту Марк уже поднялся, ожидая команды от Артура. Однако Багрову было некогда командовать. Он глазами Кота из Шрека смотрел на свою малинку и в уме явно репетировал извинительную речь, зарёкшись даже думать о девочках в бикини. «Начали!» — наконец, отмир Артур. Второй раунд тоже долго не продлился, и на этот раз... Демид ни разу не позволил Марку себя ударить. Скакал по рингу, как горный козлик, уворачиваясь от ударов и нанося свои сопернику. Демид демонстрировал ледяное спокойствие, в то время как его оппонент заметно нервничал. Возможно, оппоненту не очень нравились мои комментарии в процессе боя, но он психовал, пропускал удары и зло косился на меня. «А я...» Любовалась Демидом. Тем, как легко и ловко он двигался, как точно наносил удары и как при этом перекатывались мышцы под его кожей. Позанимавшись боксом всего один раз, я понимала, сколько ему пришлось работать для такого результата и восхищалась его силой, воли и трудолюбием. Задумавшись, я не сразу поняла, что Марк снова упал на пол после точного удара Демида — «Два-ноль, Марк! Продолжать будем или хватит с тебя позора?» — уточнил у поверженного Артур. Марк поднялся, вытер локтем под лба и молча покинул ринг. «Эй, куда? А со мной?» — разочарованно протянул Багров ему в спину. «А ты в пролете, Багров!» — сообщил ему Демид. «Все и так знают, что ты драться не умеешь». «Я не умею!» Возмутился Артур. «А ну, стой и жди!» «Это они теперь друг с другом решили подраться?» Грозно уточнила у меня Марина. «Хватит перчатками мериться!» — попросила я. «Соня, не вмешивайся!» В два голоса потребовали у меня драчуны на ринге. «Они тогда ночи друг другу будут доказывать, чьи перчатки круче!» Скептически заметила Полина. Наконец, Багров выпрыгнул на ринг уже в перчатках и без футболки, покосился на свою малинку, подмигнул спокойному, как удав Мартынову, и началось. Этот бой отличался от предыдущего, потому что не напоминал избиение младенца, что Багров, что Мартынов были поистине профессионалами своего дела и лупили соперника от души и с азартом, ни в чем не уступая друг другу. Красиво. Завороженно глядя на представшее перед нами действо, протянула Марина, которая, кажется, уже забыла, что Багров был приговорен как минимум к расстрелу. Я осмотрелась и поняла, что все, кроме пятерых самых близких друзей Арта и Демида, уже ушли. Видимо, им подобное зрелище было не в новинку и смотреть уже не интересно. Зато Назар, Аникей, Илья, Лука и Влад дружно подкалывали друг друга, с азартом болея за обоих. И когда Артур с Демидом разошлись по углам, чтобы передохнуть и попить воды, Назар предложил. «Кто со мной в спарринг? Артик противный! Вызываю тебя на бой, чудище поганое!» «Выходи!» — хищно улыбнулся Артур, выливая воду из бутылки себе на голову. Даже я почувствовала, как вздрогнула Марина. Сама же я не сводила глаз с Демида, который точь-в-точь точь повторил жест Багрова. Смотрела на капли воды, которые стекали по его груди, и машинально облизнула губы. «Это надо остановить!» — закатила я глаза. потому что Демит мне самой был нужен. Во-первых, я собиралась учинить небольшой скандал на тему его мечта от девушки на ринге в бикини, а во-вторых, я хотела домой. Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что парни просто рисуются перед нами». Вздохнула, достала из рюкзака шокер, подняла его над головой и громко провозгласила. «Остановитесь, и никто не пострадает!» И нажала на кнопку. Аппарат неприятно загудел, парни вздрогнули и расхохотались. «Всё, поняли, все по домам!» Смеясь, выдала Никей, поднимая руки вверх. «Парни, хорош! Девчонки уже все самое красивое рассмотрели!» «Соня!» Зарычал Демид. Легко перепрыгнул через ограждение, на ходу скидывая перчатки, отобрал у сконфуженной меня шокер и отдал его Назару. Дарю, у меня одна бомба замедленного действия уже есть. Понял, разулыбался Назар. Все в лилию или парочки по домам. Парочки по домам, решила за всех Марина, косясь на арта. И никто. Не решился с ней спорить.